Считаю, он от криминала отошел. Кричко убрал бутылку в холодильник. У тебя вода кипит. Яшин умный, однако трусоват. Нам надо же с чего-то начинать. Подождем результатов наблюдения за Аляшиным. Ты рассудил верно. Аляшина могут пасти. Если мы выйдем на тех пастухов, то ничего хорошего не выйдет, перебил Гуру. Мы получим третесортных исполнителей, которые ничего не знают. Так какого черта ты затеял всю эту историю? Сам знаешь, если завел папку, то в нее нужно класть бумаги. Значит, для галочки, Станислав взглянул недоуменно, сколько тебя знает и никогда старею, становлюсь циником, вновь перебил Гуру. Честно сказать, не хочу так быстро вылезать на линию огня. Если за Аляшиным наблюдают, то это люди переднего края, автоматчики. А нам нужны штабисты. В дверь позвонили. Мария. Горо взглянул на часы. Странно, она должна быть на съемках. Мария ворвалась в квартиру, снимая на ходу плащ, чмокнула Горо в щеку. — взъерошило волосы Крючко. Привет, Станислав. Глаза у нее радостно блестели. — Мальчики, у меня потрясающая новость. — Тебе сделал предложение принц Монако? — Горов снял с плиты кастрюлю с кипящими пельмени. Откуда ты знаешь? — Ты всегда все знаешь, с тобой неинтересно. — Я тоже хочу пельмени. — К черту диету! Налейте мне рюмку, Гурова. «Сегодня ты тоже выпьешь». «Ну-ну», — Гуров встал на кровать на стол. Мария пыталась жестами что-то объяснить крячко. Но он покрутил пальцем у виска, мол, дурак и не понимаю. И женщина убежала в ванную. Станислав, кажется, мне улыбнулось счастье. «Машка куда-то уезжает. Самое время. Мне сейчас она будет мешать», — сказал Гур. Ты же ее любишь. Именно поэтому и будет мешать. Вернулась Мария, оглядела стол, театрально всплеснула руками. Станислав, почему не налито? Простите, мадам, Станислав ловко разлил водку. Сели, Мария подняла рюмку. За мой талант и удачу. Ура, Кричко, чокнулся с Марией и выпил. У меня сегодня были пробы очень славного человека, но посредственного режиссера, начала рассказывать Марии. Сценарий и роль так себе, а в общем, работа за деньги, не более того. Ну, пробы, пробы, я сосредоточилась. Покойную маму вспоминаю, у меня по роли душевная травма, нервничаю, а по сценарию он влюблен в меня». Должен гореть, глаз не сводить. Я уж и так, и эдак не могу его достать, и все тут. И сорвалась. Что со мной редко случается. Швырнула тарелку в пол, как закричу на него, рубашку на груди рванула. Ты мужик или нет? Ты же меня любишь, хочешь? На площадке тишина. Володька, режиссер, заметался, успокаивая. Неожиданно за моей спиной кто-то громко захлопал и басом «Браво, Маша, браво!» «А мне говорили, у тебя темперамента нет!» «А я рубашку-то порвала и по пояс обнаженный!» «Разозлилась, чувствую, горюся, повернулась, а мне со света не видно, кто там хлопает и комментирует!» Она замолчала, смутилась. «Кто же из великих появился на ваших пробах?» Спокойно спросил он Гур. Мария назвала фамилию известного режиссера. Я всегда мечтала сняться у него в фильме. «Ну что ж ты мнешься, словно девица на выданье?» «Сделал тебе предложение?» «Сделал. Оказывается, он ради меня и на пробы приехал. И с нашим режиссером уже договорился». «Как же он с режиссером договаривается, актрису не спросив?» — удивился Гор. «А я же на пробах, считай, почти замужем?»